Глава 22. Невероятное сообщение мистера Юлиуса Винджи. Когда я окончил свой рассказ о возвращении на землю э, в Лителстане, я написал конец, подвёл черту и отложил перо, вполне уверенный, что вся история о первых людях на Луне закончена. И я не только это сделал, но и передал свою рукопись в руки литературного агента Позволил ему продать ее, видел, как наибольшая часть ее появилась в Стрэнд-магазин и сел за работу над сценарием, начатой в лимбне пьесы. Как вдруг оказалось, что мой рассказ еще не окончен. Следуя за мной и за Мальфи Валжир, меня догнало, с тех пор прошло уже почти шесть месяцев, одно из самых невероятных сообщений, какие я когда-либо получал. Меня известили, что мистер Юлиус Виндиж, голландский электрик, который в надежде открыть способ сообщения с Марсом, производил опыты при помощи аппарата вроде употребляемого мистером Теслой в Америке. Вдруг получил странные отрывочные послания на английском языке, бесспорно исходившие от мистера Кейвера на Луне. Сначала я принял это за шутку какого-нибудь читателя моего манускрипта,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 Чтобы помочь ему в приёме ежедневных сообщений с Луны и постараться вместе с ним послать наш ответ на Луну, оказалось, Кейвер был не только жив, но и находился на свободе в обществе муравьеподобных существ, муравьёв людей, в голубоватом мраке лунных пещер. Он стал немного прихрамывать, но в общем был совершенно здоров, более здоров, пояснял он, чем раньше на земле. Он принёс лихорадку, но она не оставила никаких последствий. Он был убеждён, что я либо замёрз в лунном кратере, либо погиб в межпланетном пространстве. Мистер Винди же стал получать сообщения Кейвера в то время, когда занимался совершенно другими исследованиями. Читатель, конечно, помнит, какой интерес в начале нового столетия вызвало сообщение мистера Николая Тесла, знаменитого американского электрика, о том, что он получил послание с Марса. Его сообщение обратило внимание на давно уже известный всему учёному миру факт, что из какого-то неизвестного источника в мировом пространстве до Земли постоянно доходят электромагнитные волны, подобные волнам, употребляемым сеньёром Маркони в беспроводном телеграфе. Кроме мистера Тесла, значительное число других изобретателей занялось усовершенствованием аппарата для приёма и записи этих колебаний. хотя очень немногим удалось достигнуть какого-нибудь успеха в этом направлении однако к этим немногим мы должны причислить и мистера Виндиджа с 1898 года он почти всецело посвятил себя этому предмету и располагая большими средствами построил на склонах Монтерозы обсерваторию приспособленную во всех отношениях для таких наблюдений мои научные познания должен признаться не велики Но насколько они дают мне возможность судить, придуманные мистером Виндежи способы приема и придачи разных электромагнитных возмущений в мировом пространстве очень оригинальны и остроумны. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, аппарат этот был пущен в ход приблизительно за два месяца до того, как Кейвер сделал первую попытку вступить в сношение с Землей. Таким образом, мы получили целый ряд сообщений Кейвера. К несчастью, однако, это только обрывки. А самое важное открытие, которое он мог бы сообщить человечеству инструкция относительно изготовления кейворита, если только он не передал об этом пропали в мировом пространстве. Нам так и не удалось ответить Кейвору. Поэтому он не знает, что мы приняли из его сообщений, не знает вообще, что нам известно об его усилиях войти в сношение с землёй. А его настойчивость, он отправил 18 подобных описаний событий на Луне. К сожалению, мы их целиком не получили. Свидетельствует, что он не утратил интереса к родной планете после двухгодичного пребывания на Луне. Можете представить, как удивился мистер Виндиж, когда его приёмный аппарат для электромагнитных волн отметил английскую речь Кейвера. Мистер Виндиж ничего не знал о нашем безумном путешествии на Луну, и вдруг сообщение на английском языке из межпланетного пространства. Читатель хорошо поймет, при каких условиях отправлялись эти послания. «Где-нибудь на Луне Кейверу удалось, наверное, соорудить огромный электрический аппарат. Он установил секрет на прибор Маркони. Он имел возможность пускать эти аппараты в ход через неравные промежутки времени, иногда в течение получаса или около того, иногда же в течение трех или четырех часов в один прием». В эти моменты он передавал свои послания на Землю, не обращая внимания на тот факт, что относительное положение Луны и земной поверхности постоянно изменяется. Вследствие этого обстоятельства и несовершенств наших приемников сообщения его получались очень отрывочными, иногда совершенно неразборчивыми. Часто мы тщетно ломали над ними голову. К тому же Кейвар не был специалистом в этом деле. Части он позабыл, частью же он не знал, общего потребительного кода и поэтому в особенности когда он утомлялся, путал слова и ошибался самым курьёзным образом. В общем, мы, по всей вероятности, потеряли добрую половину его сообщений, а многие дошли до нас в отрывочном и искажённом виде. Поэтому в кратком рассказе, который последует за этой главой, читатель встретит пробелы и недомолвки. Мистер Виндиж и я работаем над полным с снабжённым примечаниями изданием отчёта Кейвера, который мы надеемся опубликовать вместе с подробным описанием аппаратов, причём первый том издания выйдет в ближайшем январе. Это будет полный научный отчёт, настоящий же мой рассказ только популярное изложение. Но в этом изложении мы даём необходимые дополнения к рассказанной мною истории, изображаем в общих чертах устройство этого другого мира, столь близкого и родственного нам, и однако Столь не похоже на нашу землю.